Глава 18. Зримая тьма Клэри терпеть не могла американские горки, и отвратительное ощущение, когда все обрывается внутри на спуске. Висеть пойманной мышью в когтях крылатого демона, было в 10 раз хуже. Когда тварь схватила ее, как пушинку, и взлетела, Клэри начала вопить и барахтаться, однако быстро затихла, едва посмотрев вниз. Они поднялись так высоко над водой, что падение из когтей означало бы верную гибель. Пикап выглядел детской игрушкой, плавающей по воде, а вокруг вертелся калейдоскоп городских огней. В других обстоятельствах Клэри, наверное, залюбовалась бы. Демон резко пошел на снижение, чуть ли не камнем падая вниз. Клэри живо представила удар ледяную черную воду и зажмурилась, но так стало еще хуже, поэтому глаза пришлось открыть. Чёрная палуба корабля приближалась чудовищной ладонью, готовой прихлопнуть их с демоном, как мух. Клэри завизжала, падая на палубу, и сквозь неё взияющий квадратный люк. Внутри корабля демон полетел гораздо медленней, уходя всё глубже по лестничному колодцу. Клэри мельком видела машины и механизмы, похоже, не работающие. Электричества тоже не было, хотя воздух пронизывало слабое свечение. Очевидно, Валентин использовал какой-то другой источник энергии, забиравший тепло прямо из окружающей атмосферы. Щеки Клэри обжигало холодом. Демон опустился до нижней палубы и полетел по длинному темному коридору. Со своей ношей он обращался не слишком бережно. Поворачивая за угол, крепко приложил девушку коленом о железную трубу и расхохотался, услышав ее крик. А потом просто сбросил с высоты. Клэри извернулась в воздухе, пытаясь приземлиться на колени и локти, рухнула на железный пол и откатилась в сторону. Помещение, видимо, когда-то служило грузовым трюмом. В его голых стенах не было ни дверей, ни окон, лишь квадратный люк в потолке, сквозь который лился слабый свет. Клэри чувствовала, что тело превратилось в один сплошной синяк. Вдруг кто-то позвал ее по имени. Морщась, она повернулась на бок, к тени, присевшей рядом. Когда глаза привыкли к темноте, стали видны невысокая фигурка, косички и темные глаза. «Майя! Клэри, ты!» Клэри тут же села, забыв о резкой боли в спине. Кроме них двоих в трюме никого не было. «Майя! О, Господи! Где он? Где Саймон?» Майя закусила губу. Клэри заметила на ее руках кровь, а на лице грязные потеки от высохших слез. Мне очень жаль. Саймон погиб. Джейс рухнул на палубу корабля. Вода ручейками лилась с волос одежды. Он промерз до костей, насквозь вымок и теперь лежал на спине, глядя в пасмурное ночное небо и восстанавливая дыхание. Было нелегко забраться по шаткой железной лестнице, кое-как привинченной к борту корабля, особенно при том, что хвататься за перекладины приходилось скользкими мокрыми руками. А набравшая воды одежда — так и тянуло вниз. Наверное, если бы не Руна бесстрашная, он бы волновался о том, не решит ли какая-нибудь летучая тварь подхватить его с лестницы, как мошку со стебелька. Но Руна работала, а крылатые демоны, когда Клэри была поймана, убрались в недра корабля. Джейс не знал, почему он давно отказался от попыток понять, отчего отец поступает так или иначе. Над краем борта возникла голова. Люк с трудом перелез через перила и посмотрел на Джейса сверху вниз. «Ты как?» «Порядок». Джейс поднялся на ноги, дрожа от холода. Куртка осталась у Клэри. «Тут где-то должна быть дверь, ведущая внутрь корабля. Видел в прошлый раз. Надо обойти палубу и найти ее. Подождите, я первый». Люк взглянул на него в замешательстве, но все же позволил Джейсу выйти вперед. Они направились к носу корабля, где Джейс еще вчера говорил с Валентином. Далеко внизу слышался плеск маслянистой воды. «Что сказал тебе отец, когда ты пришёл к нему? Что он тебе обещал?» «Ну, как обычно, полмира», — беззаботно отозвался Джейс, хотя внутри у него всё сжалось от воспоминания. «Обещал защиту. Мне и всем, кто мне дорог. Если я оставлю конклав и вернусь с ним в Эдрис». Люк помедлил. «Думаешь...» «Он может что-то сделать с Клэри, чтобы отомстить тебе?» Они обошли нос корабля. Вдалеке с толпом света виднелась статуя свободы. «Нет, ему просто нужен был козырь. Способ заставить нас явиться на корабль». «Вряд ли Валентин нуждается в козырях», — тихо сказал Люк и вынул из ножен кинжал. Джейс проследил за его взглядом и застыл, как вкопанный. На западной стороне корабля в палубе зияла черная квадратная дыра, и из ее глубин им навстречу хлынула целая орда демонов. Джейс уже имел удовольствие познакомиться с отцовской армией, когда Валентин вложил ему в руку меч. И вот теперь твари шли в наступление. Мертвенно-бледные раумы, напавшие на люка, зеленокожие рогатые демоны Они, крадущиеся черные демоны Кури, пауки с ядовитыми жвалами вместо глаз и восемью лапами с клещами на концах. Не сводя глаз с бесчетной орды чудовищ, Джейс нащупал рукоять Камаэля и выхватил клинок, освещая палубу его ярким сиянием. Руна Бесстрашия запылала на спине. Интересно, сколько демонов он успеет убить, прежде чем она совсем выгорит? «Стой!» Люк ухватил его за ворот и дернул назад. «Их слишком много! Надо отступать к лестнице!» «Не выйдет!» Джейс вырвался из схватки и указал Люку за спину. «Мы окружены!» Обернувшись, Люк увидел фалангу демонов-молохов с пламенеющими пустыми глазницами. Он выругался и скомандовал Джейсу. «Прыгай за борт! Я их задержу!» «Сами прыгайте! Я справлюсь!» Люк запрокинул голову, и его уши стали заостряться. Обнажив волчьи клыки, он зарычал на Джейса. «Ты!» Закончить он не успел, потому что на него бросился первый молох. Джейс невозмутимо вогнал клинок ему в хребет, а Люк схватил визжащую тварь когтями и швырнул в реку. Глаза у него сверкали янтарным огнем. «Но тебе руна бесстрашная", прорычал оборотень. «Не буду отрицать». «Господи!» — простонал Люк. «Сам нанес!» «Нет, Лэри!» — сообщил Джейс, разрубая сияющим клинком сразу двух древаков. Несколько десятков их собратьев уже приближалось, протягивая усеянные шипами щупальца. «Кстати, у нее отлично получается!» «Подростки!» — процедил Люк так, будто это было грязнейшее из ругательств, и бросился на перерез наступающей Орде. «Погиб?» — Клэри уставилась на Маю так, словно та говорила на другом языке. «Он не мог погибнуть!» Майя молча смотрела на нее печальными темными глазами. Я бы сердцем почувствовала, уверенно сказала Клэри, прижав кулак к груди. Раньше я тоже так думала, промолвила Майя. На самом деле такие вещи нельзя почувствовать. Клэри поднялась на ноги, раздраженно отбросив тяжелую куртку Джейса, мешающую двигаться. Куртка была безнадежно испорчена, располосована бритвенно острыми когтями. Джис наверняка разозлится. Надо будет купить ему другую. Надо будет. Клэри сделала глубокий, прерывистый вздох. Бешеное биение собственного сердца слышалось откуда-то издалека. Что с ним произошло? Нас схватил Валентин. Майя так и осталась на полу на коленях. Запер и посадил на цепь. А потом пришел с каким-то очень большим сияющим мечом. В меня бросил горсть серебряного порошка, чтобы я не могла драться а Саймону перерезал горло. Её голос угас до еле слышного шёпота. Валентин рассёк Саймону запястье и стал собирать кровь в миске. Ему помогали демоны. Потом он ушёл, бросив Саймона на поло, как выпотрошенную игрушку. А меня демон перетащил сюда. Клэри прижимала пальцы к губам, сильнее и сильнее, пока не почувствовала солёный вкус крови. «Надо...» Выбираться отсюда». «Надо-то оно надо», сказала Майя, вставая. «Только выхода отсюда нет. Даже для Нефилима. Вот если бы ты была...» «Кем?» поинтересовалась Клэри, меряя шагами трюм. «Джейсом?» «Ну да, и я не Джейс». Она пнула железную стену и услышала то, что хотела. За стеной была пустота. «У меня свои таланты». Она вытащила из кармана стила и принялась выводить руну яростную, как пылающий в сердце гнев. Стила скользила по стене размашистыми розчерками, и чёрные линии вырывались из-под его кончика, как языки пламени. Наконец, она отступила, тяжело дыша, и поймала на себе изумлённый взгляд Майи. «Ты что сделала?» Клари сама не знала ответа на этот вопрос. Она будто выплеснула на стену ведро кислоты. Металл вокруг руны плавился и оплывал, как мороженое жарким днём. В стене теперь зияла дыра, в которую пролезла бы крупная собака. Отверстие, ведущее в железные недра корабля, перестало расползаться, хотя края еще шипели и шкварчали. Майя отодвинула Клэри с дороги и заглянула в дыру. «Подожди!» — вдруг занервничала Клэри. «Расплавленный металл может быть очень токсичным». «Я из Нью-Джерси! Меня токсинами не испугаешь!» — фыркнула Майя и сообщила. «Внизу железные мостки. Попробую пролезть!» Она просунула в отверстие обе ноги, стала потихоньку протискиваться, и вдруг замерла, застряла. Плечи не проходят, толкни меня! Клэри уперлась ей в ладони и стала толкать. Майя побагровела и наконец с визгом вылетела на ту сторону, как пробка из бутылки. Послышался звук удара. Клэри высунулась в дыру. Ты как? Майя лежала на узких железных мостках в паре метров внизу. Она медленно приподнялась, морщась от боли. Лодыжку ушибла. «Не волнуйся, заживет, как на собаке». «Хорошо, ладно, я полезла». Клэри приготовилась скользнуть в дыру вслед за Майей. Стила больно колола живот. Прыгать на железные подмостки было страшновато, но далеко не так страшно, как сидеть в тюрьме и ждать, кто явится по твою душу. Она повернулась с животом вниз, просунула ноги в отверстие, и тут кто-то схватил ее за свитер. Стила вывалилась из-за пояса и покатилась по полу. Клэри вскрикнула от неожиданности и боли, ворот свитера врезался в шею. В следующий миг ее швырнули коленями на железный пол. Хватая ртом воздух, Клэри подняла глаза, уже догадываясь, кого увидит. Над ней возвышался Валентин. Одной рукой он держал девушку за шкирку, в другой сжимал источающий белый свет клинок Серафимов. Его бледное лицо исказила презрительная гримасса. «Ты вся в мать, Клариса!» — произнёс он. «И что ты натворила на этот раз?» Рот наполнился металлическим вкусом крови из разбитой губы. При взгляде на Валентина в груди пышным ядовитым цветком расцвёл гнев. Этот человек, её отец, убил Саймона и бросил его бездыханное тело валяться на полу, как мусор. Раньше Клари думала, что ей доводилось испытывать ненависть. Она заблуждалась. Настоящую ненависть она впервые ощутила лишь сейчас. «Где девчонка-оборотень?» — требовательно спросил Валентин. Вместо ответа девушка плюнула кровью ему на сапоги. С возгласом отвращения Валентин отшатнулся и поднял меч. На какой-то миг в глазах отца отразилось дикое бешенство. Хлэри подумала, что он и правда сейчас убьет ее, убьет за то, что, валяясь под его ногами, она плюнула ему на сапоги. Валентин медленно опустил клинок, отвернулся и выглянул в дыру. Клэри украдкой огляделась, пытаясь найти мамина стило. Вот оно. Затаив дыхание, Клэри потянулась за ним. Но тут Валентин обернулся, увидел, что она делает, и ногой отпихнул стила в сторону. Оно покатилось и упало в отверстие в стене. Клэри прикрыла глаза. Эта потеря была жестоким ударом. «Ничего, твою подружку отыщут демоны», холодно произнес Валентин, убирая клинок Серафимов в ножны. «Отсюда! Бежать некуда! Вставай, Клариса!» Клэри медленно поднялась на ноги. От ушибов болело все тело. А дальше произошло то, чего она никак не ожидала. Валентин схватил ее за плечи развернул спиной к себе и пронзительно засвистел. Над головой захлопали отвратительные кожистые крылья. Клыри взвизгнула и безуспешно попыталась вырваться из сильных рук. Потом их обоих что-то подхватило и понесло наверх. И Валентин прижимал Клыри к груди так, будто и правда был ей отцом. Джейс сам не понимал, как им с люком до сих пор удалось продержаться. Палуба стала скользкой от крови, а он сам был покрыт грязью, кровью и слизью с ног до головы. Демон рассек ему правое плечо, но времени нанести исцеляющую руну не было. Каждый раз, когда он поднимал руку, ее пронзала жгучая боль. Они с люком забились в угол и отчаянно пытались отбросить волну все пребывающих демонов. Обе чакры Джейс уже использовал, теперь у него оставался только клинок Серафимов и кинжал, позаимствованный у Изабель. В лучшие времена — он не вышел бы с таким скудным вооружением даже против нескольких демонов. А сейчас приходилось отбиваться от целой орды. И тем не менее, Джейс чувствовал не страх, а лишь отвращение к врагу и гнев на Валентина. Он даже не понимал, что отсутствие страха не всегда хорошо. Например, его совершенно не пугало, что из раны в плече хлещет кровь. Вперед метнулся гигантский паук, верещая и плюясь желтым ядом. Джейс увернулся, но несколько капель все же попали на футболку и с шипением прожгли ее насквозь. В кожу вонзилась сотня каленых иголок. Злорадно затрещав, демон выпустил еще одну струю яда. Джейс пригнулся, и струя попала прямиком в демона Они. Зеленая тварь завопила в агонии, набросилась на паука, и чудовища, сцепившись, покатились по палубе. Демоны отпрянули от разлившегося яда, и Джейс воспользовался короткой передышкой, чтобы оглянуться на напарника. Люк стал почти неузнаваем. Уши по заострились, зубы сверкали в жутком оскале, когти почернели от крови демонов. «Надо прорываться к борту, уходить с корабля! Мы с ними не справимся, если только Магнус!» «А, по-моему, у нас неплохо получается!» Джейс взмахнул мечом, и рукоять чуть не выскользнула из мокрой от крови руки. «Если принимать во внимание все обстоятельства!» Из пасти люка вырвался звук, похожий на рычащий смех, а потом что-то огромное и бесформенное обрушилось сверху, сбив с ног их обоих. Клинок Серафимов выпал из руки Джейса, с грохотом прокатился по палубе и упал за борт. Выругавшись, Джейс вскочил. Громадина, упавшая им на головы, оказалась демоном Они, необычайно большим и необычайно умным, раз уж он догадался залезть на крышу и напасть сверху. Теперь он навалился на люк и рвал его острыми клыками, растущими из самого лба. Люк отбивался когтистыми лапами, но ему уже крепко досталось. Он безуспешно пытался дотянуться до выпавшего кинжала. Демон ухватил его за ногу своей лопатообразной лапой и согнул под неестественным углом, как ветку. Послышался хруст ломающейся кости, и люк закричал. Джейс подхватил кинжал и вонзил его демону в основании шеи с такой силой, что перебил позвоночник и отсек голову. Разбрызгивая во все стороны черную кровь, демон застыл и растворился в воздухе. Кинжал со стуком упал на палубу. Джейс опустился на колени рядом с люком. — Нога сломана! — простонал оборотень, сились приподняться. — Но ведь на вас все быстро заживает, — с надеждой спросил Джейс. Люк поднял глаза и мрачно посмотрел на крышу. Демон Они погиб, однако показал своим собратьям отличный пример. Теперь все они лезли наверх, чтобы атаковать оттуда. Десятки? Сотни! После некоторого предела цифры уже не имели значения. Люк стиснул рукоять кинжала. «Недостаточно быстро!» Джейс вытащил из-за пояса клинок, взятый у Изабель, свое последнее оружие. Страха он по-прежнему не испытывал, зато сердце пронзило необыкновенно острая печаль. Перед глазами возникли улыбающиеся Изабель и Алик, Клэри, протягивающие к нему руки на пороге дома. Джейс поднялся, чтобы стоя встретить лавину демонов, закрывшую собой луну. Он попытался заслонить люка, но демоны окружили их со всех сторон. Прямо перед собой Джейс видел двухметровый скелет, скалящий щербатые зубы. С полузгнивших костей свисали разноцветные тибетские молитвенные флаги. В руке он держал катану, что было весьма необычно. Демоны редко прибегали к помощи оружия. Клинок испещряли демонические руны. Джейс нанес удар. Кинжал застрял в грудной клетке скелета, очевидно, не причинив ему вреда. Демон надвигался, неотвратимый как смерть, источая вонь разрытой могилы. Он поднял катану. Воздух рассекла серая тень, стремительная, точная и смертоносная. Удар катаны пришелся по металлу. Серая фигура отбросила клинок демона и нанесла другой рукой молниеносный удар снизу вверх. Череп демона рассыпался на мелкие осколки. Уши Джейса наполнили вопли и завывание гибнущих демонов. Он резко обернулся и увидел, что через перила на борт корабля лезут люди, десятки людей и бросаются на бесформенную массу шипящих, воющих, присмыкающихся демонов. В руках у них сияют клинки серафимов. «Охотники!» — выпалил Джейс. В темноте сверкнула белозубая улыбка. «А ты как думал?» «Малик!» «Прости, что я с тобой сегодня так обошелся. Сам понимаешь, приказ есть приказ». Джейс уже хотел сказать ему, что все это полная ерунда на фоне только что спасенной жизни, — но ему помешали раумы, размахивающие шипастыми щупальцами. Малик с криком поднял пылающий клинок и ринулся в атаку. Джейс собрался последовать его примеру, но тут кто-то схватил его за руку и оттащил в сторону. Это был сумеречный охотник в капюшоне, надвинутом на самые глаза. «Иди за мной!» Джейс вырвал рукав из цепкой хватки. «Пустите! Мне надо клюку! Он ранен!» «О, ради ангела!» С раздраженным возгласом фигура откинула капюшон, открывая узкое бледное лицо. С раздраженным возгласом фигура откинула капюшон, открывая узкое бледное лицо и горящие серые глаза. «Ты можешь хоть раз сделать то, что велено, Джонатан!» Перед ним стояла Инквизитор. Клэри ничуть не заботила то, что демон нес их ввысь с огромной скоростью. Она все равно пыталась вырваться из железной хватки Валентина, Увы, бесполезно. Сколько она не брыкалась, ей ни разу не удалось пнуть отца. Демон вдруг затормозил и ринулся вниз. Клэри завизжала, чем вызвала смех Валентина. Крылатая тварь нырнула в туннель и вылетела из него в большое помещение. На этот раз демон не стал бесцеремонно швырять свою ношу, а бережно опустил людей на пол. Как только Валентин разжал руки... Клэри шарахнулась от него и отбежала к середине зала, затравленно озираясь. Похоже, раньше здесь было машинное отделение. Сейчас всё оборудование сдвинули к стене, чтобы освободить пространство в центре. Там стояли четыре ёмкости. Две крайние были запятнаны чем-то ржаво-красным. Третья наполнена тёмно-красной жидкостью. Четвёртая чиста и пуста. За ними стоял железный сундук, накрытый тёмной тканью. Подойдя ближе... Клэри увидела лежащий на нем серебристый меч, источающий черный свет, сияющую, зримую тьму. Клэри резко обернулась и встретилась взглядом с Валентином. «Как ты мог? Как ты мог так поступить с Саймоном? Он же обычный человек! Он ни в чем...» «Он не человек», — возразил Валентин мягким, бархатистым голосом. «Он превратился в чудовище!» «Ты не могла разглядеть этого, потому что у чудовища осталось лицо твоего друга». «Это и был мой друг, Саймон!» Клэри сделала еще один шаг к мечу, прикидывая, сможет ли поднять его, а нанести удар. «Не сомневайся, я прекрасно понимаю твои чувства». Валентин неподвижно стоял в луче света, льющегося из люка в потолке. «Я испытал то же самое, когда оборотень укусил Люциана». «Да». Он рассказывал. Брезгливо бросила Клэри. Ты дал ему кинжал, чтобы он покончил с собой. Я допустил ошибку. Хорошо, что ты это признаешь. Мне стоило самому убить его, уточнил Валентин. Таким образом, я показал бы, что его судьба мне не безразлична. Тебе все безразличны, отрезала Клэри. Ты никогда никого не любил, даже мою маму, даже Джейса. Ты просто считал их своей собственностью. «А разве любовь не собственность, Кларисса? Разве не говорится в песне песней? Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». «Не нужно мне Библию цитировать. Вряд ли ты верно ее понимаешь». Теперь Клэри стояла совсем рядом с сундуком и уже могла дотянуться до рукояти меча. Ладони вспотели, и девушка тайком вытерла их от джинсы. «Важно не то, кто тебе принадлежит, а кому ты даришь себя». «Ты никому ничего не дарил, разве что кошмары!» Валентин по-прежнему улыбался. «Значит, важно кому-то подарить себя, как ты подарила себя Джонатану!» Рука Клыри, уже тянущаяся к мечу, непроизвольно сжалась в кулак. «Что?» «Ты думаешь, я не видел, как вы друг на друга смотрите? Не слышал, как он произносит твое имя? Ты полагаешь, что своих чувств у меня нет?» «Однако чужие чувства, поверь, я различаю». Валентин говорил очень спокойно. Каждое слово звенело, как острая ледяная сосулька. «Наверное, это всецело наша с Джослин вина». Выросли в разлуке и не имели возможности развить в себе отвращение друг к другу, естественное для брата и сестры. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — зубы у Клари стучали. «По-моему, я выразился предельно ясно». Валентин вышел из столпа света, и теперь его лицо скрывало тень. «Кстати, демон страха явился Джонатану в твоем обличии. Так я узнал все, что мне было нужно. Больше всего на свете Джонатан боится своей любви к родной сестре». «Мне нельзя приказывать», — сказал Джейс, — «но я могу пойти навстречу» если вежливо попросить». У инквизитора не осталось сил даже на то, чтобы нахмуриться. «Мне надо с тобой поговорить». «Сейчас?» Инквизитор положила руку ему на плечо. «Да, сейчас». «Вы рехнулись? Какие разговоры посреди битвы?» Палуба корабля напоминала ад, изображенный босхом. «Тьма ополнилась демонами, воющими, гогочущими, скалящими жуткие клыки». Меж ними, озаряя тьму пылающими клинками, метались нефилимы. Джейс уже понимал, что охотников слишком мало. «Идем!» — настойчиво произнесла инквизитор, неожиданно сильно стиснув его плечо костлявыми пальцами. Она затолкала его в угол, выудила из склада одеяния два клинка серафимов, прошептала их имена и еще какое-то неизвестное Джейсу заклинание и вонзила клинки в палубу. Вспыхнуло голубовато-белое пламя, и Джейс с Инквизитором оказались отгорожены от всего происходящего на корабле стеной света. «Что? Опять запрете меня?» «Это не конфигурация, малахи. Ты можешь выйти в любой момент!» Инквизитор стиснула руки. «Джонатан!» «Меня зовут Джейс». За непроницаемой белой стеной ничего не было видно, но звуки проходили, и до ушей доносились крики и рев демонов. «Что вы здесь делаете, инквизитор?» «Ты был прав, когда сказал, что Валентин не пойдет на сделку!» Джейс почувствовал неожиданное головокружение. «Когда он ответил отказом, я немедленно связалась с Конклавом и привела сюда охотников. Я... я должна перед тобой извиниться!» «Проехали!» Джейс терпеть не мог всяческие извинения. «Где Алика и Изабель?» «Их накажут за то, что они помогли мне?» «Они здесь, и никакого наказания не будет!» Инквизитор не сводил из него цепких глаз. «Не понимаю, Валентина, так легко отказаться от своего единственного...» «Вот загадка-то!» — перебил ее Джейс, мечтая о том, чтобы какой-нибудь демон милосердно избавил его от продолжения этого разговора. «Хотя...» К изумлению Джейса, инквизитор ткнула его пальцем в плечо. «Откуда это у тебя?» Джейс опустил глаза и увидел, что я демона прожог в футболке на левом плече огромную дыру. Зимняя распродажи в Мейсе. Хорошая была футболка». «Я спрашиваю, откуда у тебя шрам?» «А, шрам». Джейс невольно поёжился под её пристальным взглядом. «Сам не знаю. Отец сказал, что я поранился в раннем детстве. А что?» «Нет, исключено», — выдохнула инквизитор. «Неужели ты...» «Неужели я...» «Что?» «Все эти годы...» Голос Инквизитора дрогнул. «Неужели все эти годы ты и правда верил, что твой отец Майкл Вейланд?» Джейса захлестнула волна гнева, усиленная уколом разочарования. «Ангела ради! Вы притащили меня сюда посреди битвы, чтобы снова и снова задавать те же идиотские вопросы!» «Вы не верили мне раньше, не верите сейчас и никогда не поверите, несмотря на все, что случилось. Я сейчас должен драться с демонами. Какого черта вы держите меня здесь? Чтобы потом доложить Конклаву, что я не пожелал драться на вашей стороне против своего отца? Неплохая идея, только ничего не выйдет». Она побелела, как полотно. «Джонатан, я совсем не это хотела?» «Меня зовут Джейс». Инквизитор вздрогнула и открыл рот, но Джейс больше не желал ее слушать. Он почти оттолкнул женщину с дороги и подхватил один из клинков. Стена света погасла, и вновь воцарился хаос. По палубе метались темные бесформенные тени. Демоны карабкались по изломанным телам убитых и раненых. Воздух полнился дымом и воплями. Джейс безуспешно пытался разглядеть знакомые лица. «Где Изабель и Алик?» «Джейс!» Инквизитор бежала за ним с застывшим от страха лицом. «Джейс, у тебя нет оружия! Возьми хотя бы!» Она осеклась, потому что из тьмы перед Джейсом возник огромный демон. Таких он сегодня еще не видел. У чудовища были сморщенная морда, ловкие обезьяньи лапы и длинный скорпионий хвост, увенчанный шипом. Тараща огромные желтые глаза, тварь зашипела сквозь острые зубы, и ее хвост метнулся вперед. Джейс даже не успел прийти в себя и попытаться увернуться, только смотрел на летящий в лицо шип. И во второй раз за сегодня между ним и смертью мелькнула тень. Сжимая длинный нож, инквизитор заслонила Джейса собой, и скорпионий шип вонзился ей прямо в грудь. Демон занес хвост для второго удара, но Имаджин оказалась быстрее и метнула нож с пылающими на рунами точно в горло чудовищу. Демон издал шипение, как лопнувший воздушный шар. Забился в конвульсиях и исчез. Инквизитор осела на палубу. Джейс склонился над ней, развернул лицом вверх. На груди у нее расплывалось кровавое пятно. Лицо пожелтело и застыло. И Джейс подумал, что она уже умерла. Инквизитор. Даже сейчас он не мог заставить себя назвать ее по имени. Она открыла мутнеющие глаза и из последних сил поманила его к себе. Когда Джейс наклонился, инквизитор прошептала, почти выдохнула ему в ухо что-то неразборчивое. «Что?» — переспросил Джейс. «Я не понимаю». Ответа не последовало. Инквизитор лежала на спине и невидящим взглядом смотрела в небо. Губы ее искривились в подобии улыбки. Джейс не мог оторвать от нее взгляда. Эта женщина мертва. Мертва — из-за него. Кто-то схватил его за шкирку и рывком поднял на ноги. Рука Джейса машинально метнулась к поясным ножнам и схватила пустоту. Он обернулся и увидел прямо перед собой знакомые голубые глаза. «Живой!» проговорил Алек. В этом коротком слове слышалось бездна радости и облегчения. Вид у Алика был крайне измотанный. Потные черные волосы прилипли к колбу и щекам. Руки и одежду пятнала кровь. Рука в куртке по всей длине рассекло что-то очень острое и зазубренное. В одной руке Алек сжимал окровавленную гизарму, в другой — ворот футболки Джейса. «Более-менее», — кивнул Джейс. «Но если не дашь мне какое-нибудь оружие, очень быстро стану мёртвым». Озираясь по сторонам, Алик вытащил из-за пояса клинок Серафимов. «Держи! Его имя Самандреэль!» Не успел Джейс схватиться за рукоять, как на них вереща набросился средних размеров древак. Алик тут же прикончил демона ударом Гизармы. «Хорошая штука», — сказал Джейс, рассматривая Гизарму. Алик уставился на серую фигуру, неподвижно лежащую за спиной у друга. «Это Инквизитор? Она...» «Умерла», — коротко сказал Джейс. Алек стиснул зубы. «Туда ей дорога». «Как это случилось?» Ответить Джейс не успел, потому что услышал радостный крик из Абыль, бегущий к ним сквозь смрад и дым. Ее облегающая черная куртка была заляпана желтой слизью. На запястьях и лодыжках блестели рунные талисманы на золотых цепочках. «Джейс!» — приемная сестра кинулась к нему с распростертыми объятиями. «Мы думали, ты...» «Не надо!» — Джейс вдруг смутился и шагнул назад. «Не надо, Изи, я весь в крови. Перепачкаешься. На лице Изабель мелькнула обида. «Мы все искали тебя! Мама с папой с ног сбились!» «Изабель!» — закричал Джейс. Прямо у нее за спиной возник громадный демон-паук и плюнул желтым ядом. Изабель вскрикнула от боли и ударила демона хлыстом с такой силой, что тварь развалилась пополам и растаяла в воздухе. Джейс еле успел подхватить девушку. Хлыст выпал из разжавшихся пальцев. Большая часть яда попала на куртку. Однако того, что оказалось на коже, было достаточно. На горле темнели чудовищные ожоги. Изабель, никогда не показывавшая, что ей больно, еле слышно всхлипывала. «Отдай». Алек, бросив гизарму, принял сестру на руки, бережно опустил её на палубу и вытащил стила. «Стереги, пока я буду лечить». Джейс не мог заставить себя отвести взгляд от крови, льющейся по шее Изабель. «Надо унести её с корабля» хрипло произнес он. «Здесь она...» «Погибнет?» закончил за него Алек, осторожно водя стила по горлу сестры. «Мы тут все погибнем. Демонов слишком много, нас перебьют. Инквизитор получила по заслугам. Это все ее вина». «Она спасла мне жизнь», произнес Джейс, сам удивляясь тому, что защищает врага. «Закрыла меня с собой от демона-скорпиона». «Правда?» с изумлением переспросил Алек. «С чего вдруг?» «Не знаю. Может, решила, что от меня еще будет какая-то польза». «Но она же всегда!» Алик осекся и крикнул. «Сзади! Двое!» Джейс резко обернулся и увидел их. Крокодилью пасти скорпионий хвост пожирателя и отвратительного древака, похожего на гигантскую личинку. Сам Андреэль стрелой вылетел из руки, прочертил в воздухе сияющую линию и отсек демону хвост, пройдя прямо под кожистым мешком с ядом. Пожиратель взвыл, древак замешкался на секунду, и весь яд из разорванного мешка обрушился ему на голову, моментально растворив ее до самой кости. Древак исчез. Пожиратель, рассеченный почти надвое, протащил себя еще несколько шагов и тоже испарился. Джейс подобрался Мандриэль, осторожно ступая между лужами шипящего яда. Олег встал, поддерживая Изабель, бледную, но уже способную стоять на ногах. «Надо уводить её отсюда!» «Надо!» — согласился Джейс. «Уводи, а я разберусь с этой штуковиной!» «С какой?» — испуганно переспросил Алек. «Он! Стой!» — объяснил Джейс и показал пальцем. На них в дыму и пламени надвигалось нечто горбатое и чудовищно огромное, раз в пять больше любого демона на корабле. У твари были мощный панцирь, несколько тонких конечностей, увенчанных острыми хитиновыми шипами, и огромная комариная голова с болтающимся кроваво-красным хоботом. «Что это?» — простонал Алек. Джейс подумал над ответом, рассматривая приближающегося демона. «Большая тварюга, очень большая». Он со странным чувством оглянулся на Алика с Изабель. Внутренний голос подсказывал, что он видит их в последний раз, и однако ж Джейс совсем не боялся. По крайней мере, за себя. Он хотел сказать брату и сестре, что очень любит их, и что они для него в тысячу раз дороже всех орудий смерти вместе взятых. Но слова не шли, поэтому Джейс просто крикнул. «Алик, уводи Иззи к лестнице! Живо!» Секунду Алик просто смотрел на него, потом кивнул и повлек упирающуюся Изабель к борту. Он помог ей перелезть через перила, и Джейс с невероятным облегчением увидел, как ее голова скрылась из виду. Изабель спускалась по лестнице. «Давай, Алик!» Еле слышно прошептал он. «Уходи! Скорей! Скорей!» Но Алик не последовал за сестрой. Не обращая внимания на ее крики, он спрыгнул с перила обратно на палубу, подхватил брошенную гизарму и пошел к Джейсу, чтобы встретить демона плечом к плечу. Это ему не удалось. Демон, уже нависший над Джейсом, вдруг передумал. Кроваво-красный хобот метнулся к Алику. Джейс попытался заслонить брата, однако железная палуба, разъеденная ядом, провалилась под ним. Нога застряла, и Джейс рухнул, как подкошенный. Алик вскрикнул и ткнул демона гизармой. Во все стороны брызнула черная кровь. Клинок застрял в ране, и чудовище отступило, испустив почти человеческий вопль. Алик попятился, ища другое оружие, и был сбит с ног как чистой лапой. Не успело напомниться, как хобот демона обвился вокруг груди. Где-то вдалеке кричала Изабель. Джейс отчаянно рванулся, сдирая кожу зазубренный металл, высвободил ногу и вскочил за носясом Андреэль. Клинок пылал, как падающая звезда, и демон с шипением отпрянул. На секунду Джейсу показалось, что сейчас он выпустит Алика, однако демон взмахнул хоботом и с чудовищной силой отшвырнул свою жертву. Алик покатился по скользкой от крови палубе и с хриплым криком упал за борт. «Алик!» — завизжала Изабель. «Алик!» Ее вопли пронзали уши Джейса раскаленными иглами. Сам все еще пылал в руке, освещая надвигающуюся тварь, ее хищные комариные глаза. Но Джейс видел только Алика, тонущего в черных ледяных волнах. Во рту даже возник вкус морской воды или просто крови. Он взмахнул клинком и нанес удар. Тварь в агонии заверещала. А потом палуба проломилась с оглушительным скрежетом, и Джейс рухнул во тьму.